Страница 20. 1.3. Механизм современной экономики. Главный объект современной экономической теории – механизм опосредованного регулирования экономики. В классической и государственно-социалистических системах такая проблема отсутствует. Для более точной характеристики необходимо учесть три особенности современной экономики – 1. Современная экономика является рыночной, поэтому и современную экономическую теорию можно определить как науку о механизме регулирования рыночной экономики, рыночных процессов. второе Рыночной экономике присущи неустранимые недостатки, а именно сложность удовлетворения общих потребностей, образование, наука, поддержка нетрудоспособных, экология, несправедливая дифференциация доходов, монополизм. Поэтому речь идет о механизме оптимального регулирования рыночной экономики, направленного на максимизацию ее плюсов и минимизацию ее минусов. Третье. В свою очередь, оптимальное регулирование на практике достижимо прежде всего через социальное, государственное вмешательство в рыночную экономику. Поэтому особая проблема современной экономической теории заключается в нахождении эффективной меры такого вмешательства. Его недостаточность приводит к стихийности. А чрезмерность к директивности все сказанное позволяет определить объект современной экономической теории как механизм социально оптимального регулирования рыночной экономики строя модель такого механизма современная экономическая теория исходит из необходимости максимального использования заложенных в самой рыночной экономике возможностей для ее оптимального регулирования а не ее насильственной ломки Превратить разрушительные тенденции в созидательные силы – такова установка экономической науки. Наибольшим экономическим потенциалом, как показала историческая практика, обладает естественное стремление каждого участника рыночной экономики к достижению собственной экономической выгоды. И экономическая наука – единственная из всех социальных наук, которая изучает механизм достижения частной выгоды. Страница 21. Частная выгода есть общее основание, на котором стоит рыночная экономика. Однако достижение индивидуальной выгоды требуют соответствующих обязательных предпосылок – выбор, индивид, максимализм, рациональность и правила. Первое. Экономические процессы – это результат множества актов выбора способа достижения чистой экономической выгоды. Нет такого выбора – нет и рыночной экономики. Поэтому механизмы ее регулирования – должен обеспечивать реальную возможность подобного выбора. Но рыночное понимание выбора выгоды шире, чем только денежные выгоды. На самом деле, речь идет и о возможности выбора сферы и форм конкуренции, выбора при изобилии предложения, выбора сферы приложения капитала, слом выбора по всему набору возможностей, предоставляемых рыночной экономикой каждому ее участнику, прежде всего покупателю. Выбор Осуществляет индивид, вот почему и механизм регулирования рыночной экономики должен обеспечивать возможность выбора способа достижения чистой выгоды как можно большему числу индивидов. Только такая предпосылка будет способствовать развитию экономической активности большинства трудоспособного населения. третья цель индивидуального экономического выбора достижения максимально возможной в данных условиях и для данного индивида чистой выгоды. Обеспечение возможности такой максимальности Одно из требований к механизму социального регулирования рыночной экономики. Четвертое. Индивидуальный выбор способа достижения максимально чистой выгоды всегда осуществляется рационально. Это означает, что каждый выбор есть результат, произведенный индивидуум оценки соотношения выгода и затрат на ее достижение. Поэтому и механизм социального регулирования рыночной экономики – должен предоставить возможность, прежде всего, публикации всесторонней объективной экономической информации для такого рационального поведения ее участников. пятое Взаимодействие между участниками рыночного производства происходит по обязательным для всех них правилам, обычно юридически оформленным. Остановимся на этой предпосылке подробнее, поскольку правовая регламентация действий участников рыночного производства – это, это пожалуй, единственная жесткость, необходимая рынку. Страница 22. Если бы не было единых общеобязательных правил, то рыночные процессы, в которой каждый стремится к собственной выгоде, действительно представляли бы собой анархию непредсказуемого произвола. В жесткой правовой регламентации заинтересован каждый участник рыночной экономики. Это обязательная предпосылка механизма ее социального регулирования. Правило однозначно определяет, кто, когда, при каких условиях и какое действие может свершить. Среди этих правил основным является правило «Право собственности. Правовое основание рыночной экономики». Последняя может быть только многосекторной, а следовательно всегда представлена разными формами собственности и хозяйствования государственная, акционерная, кооперативная, индивидуальная, смешанная, межгосударственная. Поэтому и право собственности должно одинаково стоять на охране всех форм собственности, и отечественной, и иностранной, и личной, и частной, и государственной, и кооперативной, и акционерной, и капиталистической, и трудовой. Право собственности фиксирует имущественный статус экономического субъекта, то есть, что и кому принадлежит. Оно означает, что эта имущественная принадлежность признается всем сообществом участников рыночной экономики и защищается им. Помимо субъектной фиксации имущественной принадлежности, право собственности предусматривает, какие именно действия собственника, являются правомерными по отношению к данному объекту собственности, например, при использовании земли, производственных отходов транспорта. Право собственности особенно важно для функционирования рыночной экономики, потому что в бесконечно изменяющемся взаимодействии ее участников оно фиксирует изменение правового статуса рыночных субъектов. Объективная необходимость в жестких правилах поведения участников рыночной экономики объясняет, Почему механизм ее социального регулирования широко использует правовые формы регламентации хозяйственной деятельности? Оценивая названные предпосылки рыночной экономики, мы должны учитывать три обстоятельства. Во-первых, каждая предпосылка представляет известные допущения, так как не всегда возможен выбор, не всегда это свободный выбор. Страница 23. Индивид может ошибаться насчет максимальности и рациональности своих действий. Часто нарушаются и сами правила, и все же трудно отрицать, что экономика выбора индивида и выгоды придает понятию рынок демократическое гуманистическое содержание. Во-вторых, следует осознать, что при таких предпосылках рыночная экономика предстает как результат неизвестных нам ни на практике, ни в теории феноменов типа выбор, индивид, максимализм, рациональность и правила. В-третьих. Объясняя рыночные процессы названными предпосылками, экономическая теория, несомненно, упрощает сущность рыночной экономики и механизмы ее регулирования. Но это упрощение оправдано, поскольку отражает требования здравого смысла, которым обычно руководствуются рыночные субъекты. Очевидно, что таким требованием должен отвечать и механизм регулирования рыночной экономики. В свете названных предпосылок рыночная экономика предстает как совокупность свободных рациональных выборов индивидами способов достижения максимальной чистой выгоды по общепринятым правилам, а это означает, что цивилизованный рынок обращен к каждому, открыт для каждого.